Глава 21. Первые три дня Ирма стойко играла со мной роль глубоко обиженной и невообразимо оскорбленной девушки, в чье личное пространство буквально ворвались без стука и навели в нем хаос. Поняв же, что мне плевать на ее доводы рассудка, мгновенно перестала на меня реагировать. Абсолютный игнор высшего класса, вот чему она научилась, посещая школьный театральный кружок. Мне же так было даже проще. Теперь домашнее задание девчонки я начинала проверять во время ее послешкольных занятий, потому как она успевала их сделать во время перерывов между уроками, чтобы по возвращению домой меньше со мной пересекаться. В итоге я начала уходить с работы сразу по нашему возвращению с гольфа, большого тенниса или уроков французского языка, отчего оказывалась на пороге своего дома уже около пяти часов вечера. За неделю я задержалась только один раз, чтобы по-быстрому удовлетворить потребности Дариана и сразу же мчаться к себе, где благодаря возникшему у меня лишнему времени я зависала в родительском доме в компании Амелии, Жасмин, Мии и Генри, который вскоре уходил на ночную вахту на мебельную фабрику. Мои молниеносные мелькания перед глазами Дариана и поспешность в нашем единственном за семь дней уединении, которое к слову продлилось всего полчаса, незамедлительно дало о себе знать. А именно. Всю прошедшую неделю Дариан пытался вызвать во мне эмоции. Вернее, всего одну эмоцию. Он хотел заставить меня ревновать. Случайно взбалтывал о том, что грядущей ночью не собирается ночевать дома. Просил Кристофера доставить белые гвоздики какой-то незнакомке в Лондон. Он знал, что Крис мне расскажет. Однажды вернулся с ароматом женских духов на рубашке. Тогда мы и уединились на полчаса. Дважды забывал на столе для прессы по два билета в оперу и музей. За неделю не попытался залезть на меня больше одного единственного раза. И все ради того, чтобы я всерьез начала его ревновать. И я даже попыталась один раз, честно, когда он сказал, что будет ужинать в компании Патриши Кеннет, знаменитой модели и телеведущей с пятым размером груди. В общем, на сей раз я так сильно старалась приревновать, что не заметила, как забыла, о чем думала. В итоге даже затормозила на обочине, осознав, что совершенно внезапно забыла что-то очень важное, о чем мне непременно стоило бы подумать. Покусав нижнюю губу несколько секунд, я вдруг так же быстро вспомнила, что это всего лишь ужин Дариана Риордана с Патришей Кеннет, и с облегчением выдохнула. Я не забыла ни про скорое возвращение Айрес из поликлиники, ни про закупку новых аэрозолей для Мии, ни про необходимость забрать Мишу из полицейского участка, Не про очередное внеплановое посещение мной Хьюи, ни даже про обещанную мной Амелии помощь с выпечкой. Я забыла всего лишь про банальный ужин, даже не неважно, кого с кем. Нажав на газ, я с легкой душой направилась домой и больше ни разу за вечер, проведенный в компании Амелии Жасмин и Мии, не вспомнила о Риордане и тем более о Кенет. Позже, уже перед сном, я вдруг поняла, что вечер миновал, а значит, Дариан с Патришей уже поужинали. Я подумала о том, что, должно быть, Дариан засмотрелся на ее пятый размер, что особенно легко сделать в пятничный вечер после пары бокалов вина. И, возможно, он мог бы нет, определенно, он мог бы отвести ее в тот же пятизвездочный отель, в котором мы с ним однажды уединялись. А потом я, честное слово, не специально, подумала о том, что завтра с утра моя очередь идти в магазин и заодно заглянуть в пекарню чтобы проверить ее на наличие любимого макового багета Коко. После чего мне нужно будет навести минимальный порядок в гараже, и уже вечером можно было бы зайти к Олафу Гутману. Больше я не думала о Дориане. Не думала о его ужине с Патришей и Кеннет. Не думала о том, как он смотрит на ее грудь пятого размера. Не ревновала. Наверное, я дура. Зато честная. Вот она правда, у меня нет ревности к Дориану Риордану. Я уверена в том, что он не спит с другими женщинами. Но даже если бы я вдруг узнала, что ошибаюсь, мне и больно бы не стало. Кажется, лимит моей боли на эту жизнь, если не исчерпался, тогда определенно точно стал ограниченным. Осталось всего несколько капель, ни одна из которых не пролилась бы из-за мужчины, с которым я просто сплю. За все эти месяцы у меня к Дарьяну даже привязанности не возникло. По-видимому, я и вправду эмоционально напрочь отбитое существо. Понедельник, 20 октября, мрачно, пасмурно, зябко. Я не курила уже несколько дней. И вдруг захотела закурить перед выездом на работу. Однако решила перебить пагубное желание сладким молочным кофе, после чего стало немного легче. Погода сегодня была по-британски осенней. Так что я даже не сомневалась в том, что во второй половине дня наш низинный городок насквозь затянет вязкое полотно тумана. Конечно, я обожала и осень, и туман, и вообще все, что связано с этими двумя словами. Но чего то сегодня весь этот мрак меня нешуточно нагнетал. Выходные пролетели слишком быстро. Надо стало больше проводить времени с Байроном и меньше с нами. Ширли, прежде вступающая в склоки с Генри через Элизабет, не выдержала отсутствия ниточки для ссоры и в итоге уговорила своего самовлюбленного Чейза подловить Генри на заднем дворе, чтобы сказать ему несколько нелестных замечаний. По итогам чего Фултоны вновь вызвали полицию. На вызов вновь приехал шериф Иден и его помощник Тен Бенсон. Шериф всегда относился к нашей семье с пониманием. Особенно его лояльность взросла после того, как новость о том, что мы начали сбор средств на операцию для Мии, пронеслась над всем городом. Так что в итоге штраф в очередной раз впаяли именно Ширли и Чейзу. Правда, на сей раз Фултоном тоже прилетело за то, что они вызвали полицию на обычную соседскую ссору, в которой даже рукоприкладства не было. Но я не вникала в подробности, которые так обожала Куко. В общем, выходные прошли так себе. Единственная надежда оставалась на то, что среди недели я все таки выкрою час, а может и два часа на то, Чтобы взять с Дарианна то, что положено мне по нашей договоренности. Но сегодня я точно на это не была настроена, хотя и побрила ноги на тот случай, если вдруг Дарианна стоит, и я не смогу ему отказать. Я прибыла на рабочее место без десяти два. Когда я уже поднималась на крыльцо, мне пришло смс-сообщение от Кристофера. Оно было о том, что он по просьбе Дариана отправился в Колчестер, но по дороге назад пробил оба задних колеса из-за чего теперь не сможет вовремя вернуться. Суть заключалась в том, что Крис до сих пор не смог связаться с Риорданом, поэтому я должна спросить у нашего босса, какой автомобиль мне взять, чтобы встретить Ирму у школы и отвезти ее на занятия по большому теннису. Этот день начинал нравиться мне все меньше. Разувшись, но не снимая верхней одежды, я мерным шагом направилась в сторону кабинета Дариана. Продолжая перечитывать длинное сообщение от Криса, я без стука открыла дверь и, не отрывая взгляда от экрана своего мобильного, уже набирая ответный текст сообщения, сделала пару шагов вперед, после чего начала. «Кристофер пробил колесо?» Я, наконец, посмотрела перед собой, чтобы убедиться в том, что Дырян находится на своем месте, и вдруг замолчала. Риордан сидел на своем месте, но он был не один. На его столе, на том самом месте, где когда-то перед ним сидела я, сейчас сидела женщина в розовом в облипку платье, с неестественно длинными, выбеленными волосами, максимально поднятыми от корней. Мне понадобилась секунда, чтобы в представшей перед моим взором особе узнать Патришу Кеннет по глянцевым журналам, на обложках которых она обычно красовалась топлес. Я перевела взгляд на Дариана. Он уже или все еще был одет? Неожиданно искренне, широко заулыбалась я. На, Сыр мой, не будет допоздна. Провернув телефон в руках, не переставая улыбаться, с очередным намеком сообщила я, после чего, вскользь, встретившись со взглядом Дариана, все с той же искренней улыбкой развернулась и, выйдя из кабинета, закрыла за собой дверь. Кажется, спустя несколько секунд дверь кабинета повторно хлопнула, но я уже закрыла за собой дверь, ведущую на улицу, так что не была в этом уверена. Спустившись с крыльца и уже идя по мощенной дорожке в сторону гаража, я, почесывая кончик носа согнутым указательным пальцем, все еще улыбалась до ушей, словно ненормальная. Неожиданно окно кабинета Дариана распахнулось справа от меня, и я машинально повернула голову в его направлении, уже зная, кого в нем увижу. «Зачем ты приходила?» — хмурясь, поинтересовался Дориан. зачем, из того, что я не смогла бы решить без тебя». Не останавливаясь, пренебрежительно взмахнула рукой я. Я ничего не могла поделать со своей пылающей улыбкой. Кажется, меня просто прорвало на истерику. Скажи в этот момент, Дарьян, еще хоть слово, и я бы прыснула неудержимым смехом. Но Дарьян ничего не успел мне сказать. Я прошла дальше, и смех так и заглох в моей груди. Хотя улыбка с моего лица и не спала до тех пор, пока я не выехала за пределы города. Почему мне было так весело? Я не знаю. Но факт оставался фактом: Патриша Кеннет сидела на краю стола Риордана в нескольких дюймах от его ног, а во мне это не вызывало ничего, кроме искренней улыбки. Просто день стал немногим веселее. Правда, ненадолго. Одно только появление Ирмы на моем горизонте вернуло моей душе зябкость пасмурного осеннего дня, и уже спустя час, проведенный в ее компании, Мне стало даже немногим грустнее, чем было с утра.